Вор Жил-был старик со старухой У них был сын по имени Иван Кормили они его, пока он большой не вырос А потом и говорят Ну, сынок, доселево мы тебя кормили А нынче ты корми нас до самой смерти Отвечал им Иван Раз уж кормили меня до этого возраста то кормите и до уса. кормили его до уса и говорят. Ну, сынок, мы кормили тебя до уса, теперь ты нас корми до самой смерти. Эх, батюшка, и ты, матушка, отвечает им сын. Когда уж кормили меня до уса, то кормите и до бороды. Нечего делать. Кормили, поили его старики до бороды, а потом и говорят. Ну, сынок, мы кормили тебя до бороды. Нынче ты нас корми до самой смерти. А коль кормили до бороды, так кормите меня и до старости. Тут старик не выдержал. Пошел к барину бить челом на сына. Призывает господин Ивана. Что ж ты, дармоед, отца с матерью не кормишь. Да чем кормить-то? Разве воровать прикажете? Работать я не учился, а теперь и учиться-то поздно. А по мне, как знаешь, говорит ему барин, хоть воровством, да корми с матерью, чтоб на тебя жалоб не было. Тем временем доложили барину, что баня готова, и пошел он париться. А дело-то шло к вечеру. Вымылся барин, воротился назад и стал спрашивать. «Эй, кто там есть? Подать мои босовики!» А Иван тут как тут. Стащил ему сапоги с ног, подал босовики, а сапоги тотчас под мышку и унес домой. «На, батюшка!» — говорит отцу. «Снимай свои лапти, обувай господские сапоги!» На Наутро хватился барин, нет сапогов, послал за Иваном. «Ты унес мои сапоги!» «Знать не знаю, ведать не ведаю, дело не моё, говорит Иван. «Ах ты, плут-мошенник, да как ты смел воровать!» «Да разве ты, барин, не сам мне сказал, хоть воровством докорми отца с матерью!» Я твоего господского приказу не хотел слушаться Коли так, говорит барин, вот тебе мой приказ Укради у меня черного быка из-под плуга Уворуешь, дам тебе 100 рублей Не уворуешь, влеплю сто плетей Слушаю, отвечает Иван Тотчас бросился он на деревню Стащил где-то петуха, ощипал ему перья и скорей на пашню. Подполз к крайней борозде, приподнял глыбу земли, подложил под нее петуха, а сам за кусты спрятался. Стали пахари вести новую борозду. Зацепили ту глыбу земли и своротили на сторону. а Ошибённый петух выскочил и что сил было, побежал по кочкам до да порытвинам. Что за чудо из земли выкопали, закричали пахари и пустились в догонку за петухом. Иван увидал, что они побежали как угорелые, бросился сейчас же к плугу, отрубил у одного быка хвост, дВоткнул да другому в рот, а третьего отпряг И увел домой. Работники гонялись, гонялись за петухом, Так и не поймали, воротились назад. Ах, черного быка нет, А пестрый без хвоста. Ну, братцы, пока мы за чудом бегали, Бык быка съел, черного-то совсем сожрал, А пестрому хвост откусил. Пошли они к барину с повинную головою. «Помилуй, отец, бык быка съел!» «Ах вы, дурачье безмозглое!» Закричал на них барин. «Ну где это видно?» «Ну где это слыхано?» «Чтобы бык да быка съел!» «А позвать ко мне Ивана!» Позвали. «Ты быка украл!» «Я, барин, куда ж ты его девал?» «Зарезал, кожу на базар снес, а мясом стану отца да мать кормить». «Молодец!» — говорит барин. «Вот тебе сто рублей!» «Украдишь теперь моего любимого жеребца, что стоит за тремя дверями, за шестью замками. Вот увидешь!»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 Взял барскую шинель да фуражку, да надел это на себя и выскочил на крыльцо и закричал громко кучерам да конюхам «Эй, ребята, оседлать поскорее моего любимого жеребца, да подать его к крыльцу!» Кучера и конюхи признали его за барина, побежали в конюшню, сняли шесть замков, отворили трое дверей, в миг все дело исправили, подвели к крыльцу оседланного жеребца, вор сел на него верхов, Ударил хлыстиком, только его и видели На другой день спрашивает барин «Ну, что мой любимый жеребец?» А он еще с вечера выкраден Пришлось посылать за Иваном «Ты украл жеребца?» «Я, барин, где же он?» «Купцам продал» «Повезло ж тебе!» то я сам его украсть тебе велел возьми же свои 200 рублей но украдишь теперь керженского наставника а что барин за труды то положишь хочешь 300 рублей изволь украду а если не украдешь твоя воля делай что сам знаешь со мною Призвал барин наставника. «Берегись!» — говорит. «Стой на молитве всю ночь! Спать не моги! Ванька-вор на тебя похваляется!» Перепугался старец. Не до ему сидит в келье, до да молитву твердит. В самую ночь пришел Иван-вор с мешком и стучится в окно. «Кто?» Ты, человече, ангел с небеси, послан за тобой унести живого в рай, полезай в мешок. Наставник с дуру полез в мешок. Вор завязал его, поднял на спину и понес на колокольню. Тащил, тащил, тащил, тащил. «Скоро ли?» – спрашивает наставник. «А вот увидишь, сначала дорога хоть долга, до да глотка, а под конец коротка, да колотливо!» Втащил его наверх и спустил вниз по лестнице. Больно пришлось наставнику. Пересчитал все ступенечки. «Ох, – говорит, – правду сказывал ангел». Передняя-то дорога хоть долга, до да глотка, А последняя-то коротка, да колотлива. Ой, и на том свете такой беды не знавал. Терпи, терпи, спасен будешь, отвечал ему Иван. Поднял он мешок и повесил у ворот на ограду, И положил подле два березовых прута толщиною в палец, И написал на воротах. «Кто мимо пройдет, да не ударит по мешку три раза, да будет проклят!» «Вот всякий, кто не проходит мимо, непременно истегнет три раза мешок!» Идет барин. «Что за кошель висит?» Приказал снять его и развязать. Развязали, а оттуда лезет кержинский наставник. «Ты как сюда попал? Ведь говорил тебе, берегись, так нет!» Ой, не жалко ж мне тебя, что тебя прутьями-то били, а жалко мне, что из-за тебя 300 рублей даром пропали.